Глава 4. Имаджин. Когда машина тормозит, меня с силой бросает вперёд. Я отвожу руки от лица, с ужасом думая, что сейчас увижу перед собой на дороге раздавленное тело девочки. Вместо этого я вижу, что она сидит с обалдевшим видом, а машина, в которую врезался Дэн, чтобы не сбить девочку, застряла на нашем переднем бампере. Я вылетаю из салона и бросаюсь к девочке, а когда опускаюсь рядом с ней на колени, из ближайшего магазина выбегают две женщины, и сразу же за ними девочка-подросток. Крик первой женщины прорезает воздух так, словно горячий нож масла. «Наоми!» Она бросается на дорогу и прижимает ошеломленную девочку к своей груди. «Скорую вызовите! Что случилось, детка?» Наоми, которая всё ещё не отошла от шока, теперь переводит взгляд с машины на девочку на тротуаре и обратно. У неё в глазах отражаются страх и непонимание. «Она упала перед нашей...» — начинаю объяснять я, отчаянно пытаясь снять с нас какую-либо вину, но женщина на меня даже не смотрит. «Это она сделала?» Женщина тычет пальцем в застывшую на тротуаре девочку, и Наоми кивает. Женщина поднимается на ноги и бросается к девочке. Ее лицо искажает ярость. «Что ты с ней сделала?» Вторая женщина и более старшая девочка встают перед на тротуаре, пытаясь ее защитить. И эта вторая женщина, ее мать, спрашивает очень напряженным голосом. «Элли, что случилось? Что ты сделала с Наоми?» Элли продолжает молчать, но все так же неотрывно смотрит на Наоми. «Что в этом взгляде? Злость?» «Страх?» «Ты же могла ее убить!» — визжит мать Наоми. «Она пыталась ее убить!» «Так, подождите секундочку», — перебиваю я, вскидывая вперед руку ладонью к собравшимся, чтобы всех успокоить и разобраться с ситуацией, пока все не вышло из-под контроля. «Кто эта женщина, кричащая на испуганную маленькую девочку?» «Я знаю, что вы беспокоитесь за вашу дочь, но нет необходимости выкрикивать обвинения». «Простите, а вы кто?» Мать Наоми гневно смотрит на меня, и я мгновенно понимаю, что терпеть не могу эту женщину. Очевидно, что я единственный человек, который видел, что случилось на самом деле. Этой девочке Элли, да? Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на Элли, которая до сих пор не произнесла ни слова. Ее мать кивает. Элли не была рядом с Наоми, когда та упала. Я думаю, вам нужно просто успокоиться. «Успокоиться?» «У вас есть дети?» Мать Наоми не ждет моего ответа. «Если бы у вас были дети, вы бы знали, что чувствует мать, когда одного из них толкнули под колеса движущегося автомобиля». Ее не толкали. Что происходит? Рядом со мной оказывается Дэн и обнимает за плечи, словно пытаясь защитить. «С ней все в порядке?» «С тобой все в порядке?» Его лицо побелело от шока. Он смотрит на Наоми, которая теперь поднялась на ноги и стоит у края тротуара. «Мы не задели ее, Дэн. С ней все в порядке. Я стараюсь говорить тихо и спокойно и передать ему свое спокойствие. И со мной тоже. А с тобой? Ты не ударился? Я думаю, что кто-то позвонил в скорую. Может, следует вызвать полицию? Я не хочу, чтобы нас обвинили в оставлении места ДТП. Поняв, что я несу, мгновенно закрываю рот. Это последствия пережитого шока». «В первую минуту я думала, что мы врезались в эту Наоми. Я думала, что мы ее убили». Дэн притягивает меня поближе и крепко прижимает к себе. Я наслаждаюсь ощущением спокойствия у его крепкой груди. «Я уже позвонил», — сообщает он. «И проверил человека во второй машине. Кажется, что со всеми все прекрасно, за исключением машин. У страховой компании будет истерика, черт возьми». «Со всеми не все прекрасно!» Рявкает мать Наоми, очевидно, не намереваясь успокаиваться. Она просто пышет злобой. «Моя дочь!» Ее слова зависают в воздухе, потому что в эту минуту рядом с нами тормозят машины с парамедиками и полицейскими. «О, слава богу, наконец-то!» «Мы получили сообщение, что девочку сбила машина», — объявляет парамедик, переводя взгляд с одной девочки на другую. «Мы сказали, что двигать пострадавшую нельзя». «На самом деле машина ее не сбила», — поправляю я. «Вот она уже стоит», — одновременно со мной говорит Дэн. Полицейский смотрит на Дэна. «Вы были за рулем». Дэн кивает. Полицейский достает ручку и блокнот. «Так, вы можете мне рассказать, что здесь произошло?» «Что произошло?» Мать Наоми поворачивается к полицейскому. «Я вам расскажу, что здесь произошло». «Вот она?» Женщина тычет пальцем в маленькую девочку, чье лицо до сих пор остается ничего не выражающей маской. «Она пыталась убить мою дочь! Она толкнула ее!» Минутку перебиваю я, чувствуя, как мое лицо краснеет от злости. Элли и близко не было рядом с Наоми, когда та упала. Мы их видели. Девочки просто здесь стояли. По крайней мере, в футе друг от друга. Наоми шагнула назад, не удержала равновесие и упала на дорогу. Один фут... равен 30,48 сантиметра. «Она права», — говорит старшая девочка, стоящая рядом с дрожащей Элли. «Я всё видела из магазина, мама. Элли к ней даже не прикоснулась». Она придвигается поближе к Элли, обнимает её, и та утыкается ей в плечо. «Вы все это видели?» — полицейский смотрит на Дэна. «Я уверен, что так и было». Дэн смотрит на меня, словно ожидая подтверждения. «Да, я хочу сказать, что все произошло очень быстро, но я совершенно точно не видел, чтобы кто-нибудь кого-нибудь толкал». Судя по всему, его слова вызывают возмущение у матери Наоми. «Вы утверждаете, что моя дочь вот так взяла и упала на дорогу? Ей 12 лет, у нее нет проблем с равновесием? Скажи им, Наоми, скажи им то, что сказала мне!» «Я...» Наоми выглядит, как выбежавший на дорогу зверь, внезапно оказавшийся в свете фар, — «Я... она... я упала», — слабым голосом заканчивает она. Услышав эти слова, ее мать напоминает человека, которому только что дали сильную пощечину. «Мне стыдно за то, что я чувствую радость победы и ликую. Меня словно омывает этой волной, когда у нее краснеют щеки. Но ты же сказала! Я ошиблась. Это был несчастный случай». На лице у Наомина мгновение промелькнул страх. «Если и так, то никто, кроме меня, этого не заметил». «Так», — выдыхает ее мать. «Как я вижу, никто здесь не собирается ничего делать. Пошли, Наоми!» Она берет дочь за руку, но парамедик вытягивает перед ними руку, останавливая обеих. «Простите, но раз уж мы сюда приехали, мы должны проверить состояние вашей дочери». «Но вы же слышали, что она сказала? Она просто упала, машина ее даже не коснулась». «На всякий случай нужно проверить, он виновато смотрит на нее. Я не выполню свою работу, если этого не сделаю». «А мне нужно записать свидетельские показания всех присутствующих», объявляет полицейский. «Это не займет много времени. Конечно, при условии, если вы не хотите официально выдвинуть обвинение в попытке убийства». «Я получаю большое удовольствие при виде того, как лицо матери Наоми снова меняет цвет. Так ей и надо». «Нет». «Не похоже, что в этом есть необходимость». Глядя на двух девочек, трудно понять, что же произошло на самом деле между ними. Элли даже не пыталась себя защитить во время этого скандала. Вероятно, ее просто ошеломил напор властной матери Наоми. «Я впервые толком рассматриваю ее. У нее бледное лицо, словно с него смыли все цвета. Глаза пустые, но это и неудивительно». учитывая, что ее только что вербально атаковала взрослая женщина. Я пытаюсь поймать взгляд девочки, показать ей свою поддержку, но она даже не смотрит в мою сторону. «Мы можем подождать в машине?» — спрашиваю у полицейского. «Мне отчаянно хочется убраться с этого места, вызывающего у меня клаустрофобию». Он кивает. «Если машина на ходу, переставьте ее к краю тротуара». Он указывает Дэну на нужное место. «Если нет, то мы попросим парамедика следующим осмотреть вас». «Не нужно, со мной все в порядке», — отвечает Дэн. «Сейчас переставлю, и мы подождем вас». Мы возвращаемся к машине и осматриваем капот. Водитель второго автомобиля теперь уже выбрался из нее и разговаривает с полицией. А я гадаю, что он им говорит и видел ли он девочек на тротуаре. Повреждения нашей машины не кажутся такими ужасающими, как показался звук удара. Слава богу, она легко завелась. Руки Дэна на руле немного дрожат. «Боже, это было нечто», — говорит он, опуская руку мне на бедро. «Она теплая, прикосновение успокаивающее. Даже после многих лет совместной жизни я подпитываюсь от его прикосновений как суккуб, как пиявка всасываю спокойствие из его тела в свое». Дэн всегда так на меня действовал. Когда мы только познакомились, я любила лежать, положив голову ему на грудь и втягивая в себя его дыхание, тёплое и успокаивающее. «Вот ведь какое возвращение получилось! С тобой всё в порядке?» Я киваю с отсутствующим видом. «Да, нечто», — тихо отвечаю я и смотрю на девочек, всё ещё стоящих рядом с полицейским и парамедиком, — Матерью, которая так быстро обвинила маленькую девочку в попытке убийства, и второй матерью, которая не предприняла никаких попыток защитить своего ребенка от обвинений. Что это за место, в которое я вернулась и привезла мужа?